Глава двадцать три. Атака копытных и зубастых. Через некоторое время от начала боевого похода Илюхиной группы. «Почти попал!» – воодушевленно кричит миловид отводя свое копье для нового выпада. «Ой!» – сгибается Рогдай-огневласый, получив тупым к древка копья напарника под дых. А я успеваю выставить щит под сдвоенный удар копыт шустрой твари. Но мой меч рассекает пустоту, чудом разминувшись с ногой Миловида. Ай! подскакивает рыжий. хрум буля крича на своем тарабарском, наш противник награждает его бороздами на пятой точке от когтей. И как только эта тварь смогла под кольчугу подлезть, Хи-хи-хи-хо-хо! Катаются со смеху девчонки, глядя на наше боевое крещение. Я так больше не могу, живот уже болит. Ха-ха-ха-ха. Мой меч снова промахивается, зато попадает нога. На! Смачно выходит пинок. Выплескиваю с этим ударом все свое раздражение к происходящему. Тварь, визжа как свинья, отлетает на несколько шагов и совершает кувырок через себя. Вот она снова на ногах. И уже прыгает копытами вперед на миловида Какой чертям щитом к щиту, это построение ломается на первом же противнике. Я никак не ожидал, что Анчутка настолько стремителен и пронырлив. Вообще, это существо небольшого роста, мне он на уровне середины бедра, напоминает чертика с плотным темным мехом. Ноги заканчиваются копытцами, которыми тварь довольно сильно легается. Руки оканчиваются ухватистыми, трехпалыми кистями с крупными когтями, остроту которых успел испытать на себе Рогдай. Да и на моем щите имеются от них царапины. Короткий, всего с ладонь хвост, на каждом конце которого кисточка. Крупная, для худенького сгорбленного тела голова имеет круглую форму. Нос в виде маленького поросячьего пятачка. Маленькие, повернутые в разные стороны, кривые рожки. Выпуклые, большие, обманчиво, добрые, влажные глаза зеленого цвета. Маленький ротик с острыми крысиными зубками, висячие, как у таксы, уши. Миловид на этот раз успевает не только щит выставить, но и задеть верткую тварь наконечником копья. Анчутка, шипя от боли, прокатывается кувырком по траве мимо ранившего его парня. Собирается снова ринуться в атаку, но мешкает. Видимо, рано дает о себе знать. Мой стремительный выпад и взмах меча с протягом дает результат. Анчутка все же прыгает вперед, но уже без одной ноги. И мохнатый черт падает к ногам разгневанного Рогдая. Тот не упускает момент. «Получай!» Мощный удар молотом сверху вниз, и жизненный путь Анчутки заканчивается. Девчонки продолжают хохотать, а мы получаем опыт за убитое существо. «Первый готов!» – тяжело выдохнув, заключает Торогдай Огневласый. «Еще двадцать четыре!» «Да мы от смеха быстрее умрем, чем вы остальную нечисть переведете, если будете так же сражаться!» – усмехается Милослава, немного успокоившись. «Блин, обидно! Лучше бы помогли, чем стоять и ржать!» – бросаю я. Так вас же трое против всего одного анчутки. Удивляется дочка старосты. Чего с ним справляться? Но видели бы вы себя со стороны. хох, не могу. Идет такая гордая троица, готовая сворачивать горы. Железками все обвешаны, оружие наготове. Почти строй держат. И тут появляется анчутка. Прыскает красава. И строй превращается в кучу малу. И ведь все верно сказано, хоть и обидно. Мне кажется, что были бы мы по отдельности, каждый в одиночку смог бы справиться с этой анчуткой. А вот вместе мы друг другу больше мешали. Видя, как ребята теряют уверенность в собственных силах и краснеют под улыбками девчонок, решаю приободрить их. Ничего удивительного, что бой вышел так, как вышел. Мы раньше вместе не сражались. Боевое слаживание не отработано. Для этого нужны тренировки и боевая практика. Чем мы сейчас и занимаемся. Больше проведенных боевых столкновений, больше опыта и лучший результат. Правильно, парни? Последний вопрос произношу довольно-таки громко и бодро. да отвечают они в разнобой. И приободряются. Красава отстраняет всех от трупа Анчутки, и начинает ковырять небольшим ножиком его потроха. На возглас рогдая «Эй, ты чего?» отвечает, что ей необходимо вырезать ценные ингредиенты для зелий. Как позже сказал Рыжий, другого лута в этих рогатых бесах нет. А лут, по его словам, это то, что может полезного остаться на теле поверженного врага. Например, монеты, колечко с магическим эффектом, элемент брони или оружия. Через пять минут мы уже идем по немного заболоченному редколесью. Часто попадаются сгнившие деревья. Трава вокруг высокая. Небольшого зверька и не заметишь. Решит тот затаиться рядом с дорогой. Мрачненькое местечко. И комаров дофига и больше. Шлеп. Достали уже, ругается Рогдель. Шлеп, шлеп, кровососы. Не мне одному эти насекомые доставляют неудобства. Эх, сейчас бы пригодился старый вонючий лосьон. Как он так назывался? Тайга, что ли? Держите уже! Сжаливается над нами красава и протягивает мне рыжму по небольшому предмету. Это, оказывается, мешочек с намалеванной прямо по ткани руной. Он имеет длинную веревочку чтобы можно было надеть его на шею. Системная информация гласит. Оберег от кровососущих насекомых. Шанс отпугнуть насекомые 75%. От мешочка пахнет специфическим ароматом трав. Неплохая штука. Другое дело, довольно произносит Рогдай. Комары сразу в сторону подались. Красава, ты такая хорошая. «Спасибо тебе большое!» Я тоже спешу поскорее поблагодарить девушку. Та стремительно краснеет. И тут нас накрывает крик полной боли, тоски, разочарования, безысходности и обиды в виде плача. Дикого, оглушающего, пронзительного детского плача. Он заставляет сердце сжаться, душу и разум спрятаться а руки тянутся прикрыть уши, а для этого сначала бросить оружие. «Криксы!» – натужно произносит красава. И только сейчас замечаю, что ребята в плохом состоянии. Они еле держатся на ногах, скрючились и уже готовы отбросить в сторону оружие. Что-то хрипят, и только дочь лекарки стоит в полный рост, но ее лицо тоже напряжено. «Что, блин, происходит?» Где эти криксы? И тут замечаю стремительное движение в высокой траве. Благо я стоял в полоборота к тому месту. Темное нечто размером с футбольный мяч вылетает из растительности. Летит прямиком в меловида, что скрючился в полуметре от меня. Опасность придает сил и бодрости. Резкий взмах мечом, и мне удается ранить и отбить в сторону существо. Оно исчезает в высокой траве. Я так и не рассмотрел, что это было. «Они охотятся группой!» – предупреждает Красава. Снова раздается пронзительный, затяжной крик, похожий на плач. На этот раз с нескольких сторон. «Какие они сильные!» – сипит Милослава, выпрямляясь. «Обычно воздействие на разум слабее!» Снова движение в траве. На этот раз выставляю перед вылетевшей тварью щит. Бум! Щит уходит от удара, а под ноги падает это. Крик состайная, усиленная чернотой гнилостной. Третий уровень. Получай, гадина! Слышу за спиной крик красавы. Похоже, и на девчонок напала такая же тварь. Мальчишки, поднимайтесь уже! Держи ее, красава! раздается голос Милославы. «Сейчас, как ей?» «Я тоже не сплю». и хочется заслонить ладонями уши и прикрыть глаза, ведь твари не прекращают выть. Взмах меча и существо отпрыгивает. Выглядит оно страшно и противно. Большая жабья голова с широкой пастью, усеянной кучей мелких зубов. Три маленьких рога в ряд в виде гребня. Черный провал глаз чистые лапки, переходящие в кожистые крылья и тело в черном жиденьком пуху. Змеиный хвостик. Крикса снова прыгает и снова бьется о мой вовремя выставленный щит. Наношу новый укол мечом. Тварь пытается отпрыгнуть. Еще одно движение щитом опрокидывает существо. Моя нога наступает ему на хвост. Крикса широко раскрывает свою пасть и намеривается прокусить мне сапог. Я успеваю первым. Жало моего клинка входит ей в ротовой зев, срезает тонкий и острый, как кинжал язык, и проникает глубже. Тварь трепыхается какое-то время, но проворотом в ране меча я успокаиваю ее. Бум! Новый удар о щит, но не о мой. Миловид подставил. И еще один удар. Теперь в мой. Красава и Милослава добивают своего противника. Не успеваю мечом попасть в своего нового врага, как щит снова сотрясается от удара. Приходится тварь пнуть ногой, отбросив подальше. По еще одной попадаю мечом. Получается несмертельно. Скользь. Крихса сокричит кричит еще громче. «Илюха, сзади!» подает голос Рогдай. Оборачиваюсь и успеваю присесть. Пролетающая над головой тварь чуть не вцепилась своими острыми зубами мне в лицо. Фу, ну и не из ее пасти. Рыжий принимает промахнувшееся существо на щит встречным ударом. Оглушенную и замолчавшую криксу добивается с размаху молотом. — Да! — восклицает он. — Идите к папочке, твари! — Шух! Шух! Пара выпущенных Милославой стрел пролетает мимо меня и останавливает прямо в воздухе прыгнувшую на Милославу Криксу. Через несколько минут бой заканчивается. По итогам получается, что мы убили сразу семь тварей. Уши блаженствуют. Нет больше этих пронзительных противных криков. Только собираюсь расслабиться, как ахр пуля Доносится из высокой травы. «Буля!» – вторит ему другой голос. И на нас выскакивает пара анчуток. «Странное что-то происходит в этом лесу!» – восклицает красава. «Не должны себя так агрессивно вести анчутки!» «И криксы уж больно сильные!» «Потом разберемся!» С этими словами делаю выпад щитом навстречу прыгнувшей копытами вперед нечисти.